Глава восьмая Следующий миг меня накрыла. На плечи словно разом сбросили мешок с песком, задрожали колени, закружилась голова и засосала под ложечкой, будто я не ела по крайней мере полдня. Кажется, я пошатнулась. «Привыкните!» Снова улыбнулся профессор, придержав меня за локоть. И я забыла и про Инквизицию, и про Белобрысова, На миг показалось, что могу горы свернуть Для таких усилий тоже нужна тренировка Андреас, вы следующий Андреасом оказался рыжий Он так же, как и я, упустил силу, едва тело поднялось А вот коренастый, Томас, сумел и поднять, и удержать Спрашивайте Велел профессор Что именно? Попробуйте сообразить самостоятельно Я мысленно посочувствовала коренастому Если ему так же трудно удерживать силу, как и мне То одновременно думать о том, какие вопросы задать Все равно, что жонглировать десятком мячиков, сидя на одноколесном велосипеде Не мудрено, что парень замешкался Ты повесился сам? проскрипел мертвец Пожалуй, мне бы сейчас не помешала наша тырка. Не успела привыкнуть к нездоровой активности покойников, так они еще и говорят. Стоп, а как он вообще говорит? Чтобы появился звук, воздух должен пройти сквозь голосовые складки. А какой воздух, если мертвец не дышит? Захотелось поднять руку и спросить. И я едва удержала этот порыв. Поймала на себе внимательный взгляд профессора. Глазами... «Дырку во мне провертеть собрался, что ли?» Как бы то ни было, этот пристальный взгляд взбодрил, прогнав мысли о нашатырке. «Ты знаешь тех, кто тебя повесил?» Нет. Томас помедлил, будто собираясь с мыслями. На побелевшем лбу выступила испарина. «Тебя повесили?» Нет. Жена нашла его утром. «Попробуйте расспросить о последнем вечере», — подсказал профессор. «Когда ты вернулся домой, все было как обычно». Я мысленно покачала головой. Кто его знает, что обычно, а что нет в изложении мертвого тела? О душе говорить не приходится. Лицо покойника походило на бесстрастную маску, губы едва шевелились. Непонятно зачем. Смысл артикулировать, если нет потока воздуха? Об этом спрашивает рано. В самом деле, пора давать обед молчания, чтобы хоть как-то удержать язык за зубами. Или уже поздно? Расскажи все по порядку. Я родился в 3035 году. мира. Профессор подавил улыбку. «Стоп!» – сообразил коренастый. «Ты зашел домой. Что было дальше?» «Шапку на полку положил, сапоги снял». Похожие мертвецы, как компьютерные программы, не умели отделять важное от неважного, точно следуя полученным указаниям. Мы выслушали, как покойный, будучи еще живым, поучил жену кулаками, чтобы место свое знало и страх помнила. А потом еще раз, за недостаточно горячую похлебку. Нет, все-таки правильно я решила учиться. Не знаю, есть ли в университете телесные наказания, но хоть морду мне бить для профилактики, чтобы место знала, профессор не пытается. Дальше следовали подробности короткого и скучного, как по мне, вечера, проведенного у камина наедине с графином на стойке. «Проснулся среди ночи». «Больше ничего!» «Что делал, когда ночью проснулся?» Коренастый пошатнулся. Рыжий подхватил его под локоть. «Ничего!» «Что чувствовал?» «Слюни текут, но трава печет, судорога скрутила». Дальше. «Ничего!» У настойки не было постороннего привкуса Перехватил инициативу профессор, видя, что коренастый вот-вот свалится Кислого, горького Кислая на Барбарисе Вроде чуть горчило Язык покалывала Если ты спросил, почему новый привкус, что ответила жена? Добавила немного полыни От тяжести в желудке Отпускайте Покойник рухнул и почти одновременно с ним кулем осел коренастый Прямо на руки рыжему Профессор подхватил Томаса под другую руку Повел к своему столу Вы отлично справились Приходите в себя, а мы продолжим Он вернулся к нам Ну что, коллеги Покойный подтвердил, что о самоубийстве и не думал «К сожалению, к разгадке причин смерти нас это не продвинуло». Я торопливо отвела глаза, встретившись с его пристальным взглядом. «Инга, вы что-то хотели сказать?» «Нет, профессор. Молчать. Надо молчать. И потому что я и так уже довыделывалась. И потому что мужика наверняка отравили. И как и в нашем мире, убийцы, скорее всего, окажется кто-то из близких. Не мое дело предполагать. Это забота следователя» или как они тут называются, но я бы копала под жену. Если бы меня учили кулаками, просто на будущее, чтобы страх помнила, я бы схватилась не за яд, а за топор. Хотя, может, это не жена». Профессор кивнул и переключился на Белобрысова. Но тот, сколько не бился, влить силу в символы так и не сумел. «Пожалуй, хватит на сегодня», сказал, наконец, профессор. «Андрес!» «Можете быть свободны». Рыжий с поклоном удалился. Профессор перевел взгляд на Белобрысова. «Якоб, я очень вами недоволен». Я поежилась от его тона, хотя обращались не ко мне. Белобрысый оказался смелее или наглее. «Если бы я попробовал первым, не устав ждать, все бы получилось». «Сомневаюсь, но я недоволен не этим». Первый раз получается не у всех Вы, кажется, забыли, что больше не дома И ничем не отличаетесь от остальных студентов Белобрысый открыл рот и тут же его захлопнул Я не глухой Продолжал профессор И очень не люблю, когда мне под ноги валятся девицы Неважно, по собственной ли инициативе Или потому, что кто-то, забывший свое место, подставил под нож. Я не еще меньше, я люблю, когда меня вслух обвиняют в некомпетентности. Я никогда. Я прекрасно вижу потенциал будущего студента или студентки и могу сам решить учить или запечатать. Без особо ценного мнения человека, не знающего, что заклинания творят вовсе не тем органам, которым он так «Гордиться». «Я прокусила губу, чтобы не рассмеяться и не испортить воспитательный процесс». «Потому что больше гордиться, по-видимому, нечем». «Закончил профессор». «А чтобы вы лучше это запомнили, сейчас вы пойдете к лаборанту и скажете, что вы готовы выполнять любые его указания до конца дня. В прямом смысле, пока солнце не сядет». А это, похоже, случится не скоро. Я пока не совсем уверена, какое сейчас время года, но судя по тому, что когда проснулась вовсю светило солнце, разгар лета. Одни в это время длинные. Ему очень нужен помощник. В распоряжении факультета оказалась библиотека моего покойного коллеги. Лицо Винсента на омрачилось. И кто-то должен составить каталог. Может... Часть книжной мудрости перейдет и в вас. Что-то я в этом сомневаюсь. Хотя бы путем диффузии. Примечание. Диффузия. Процесс проникновения молекул одного вещества в другое не требует затрат внешней энергии. Белобрысый побагровел, но спорить не стал, рванул за дверь, забыв попрощаться. Профессор обернулся к коренастому. «Теперь вы, Томас...» «Я готов принести извинения». Торопливо перебил тот. «За то, что случайность была не совсем случайной...» Поднял бровь профессор. «За это нужно извиняться не передо мной». «Как он узнал? Или опять мое лицо выдало, когда я не стала жаловаться?» «Но из-за этой случайности...» «Мне пришлось тратить время на то, чтобы повторять азы. И здесь вы извинениями не отделались. Как вам будет угодно?» Коротко поклонился парень. «Сейчас у вас лекция у коллеги Герхарда Стэнли. История развития некромантии и трансформация ритуалов в суеверие». Я вздохнула про себя. «Почему и тут обязательно заставляют изучать историю развития предмета?» превращая дисциплину в неудобоваримый перечень имен и дат. И ведь это точно придется конспектировать. Интересно, удастся ли устроиться в уголке, где никто не сможет заглянуть в мои заметки? Будете внимательно слушать и записывать, а потом перепишите конспект для якобы. Свободны! Коренастый снова поклонился, двинулся к двери. Я шагнула следом, старательно делая вид, будто решила, что свободно относится к нам обоим. Но следующее замечание профессора пригвоздило меня к полу. «А вас, Инга, я попрошу остаться!» Я нервно хихикнула. Профессор повел рукой. Дверь слилась со стеной и исчезла. «Она не откроется, пока я не разрешу!» Я сглотнула Начало не предвещало ничего хорошего И что тебе от меня надо в этот раз? Возьмите стул и сядьте Спасибо, я постою Зря, наверное, отказываюсь Коленки-то уже подгибаются Вы уверены? Разговор будет долгим Уверена Как вам будет угодно Он стянул с пальца перстень Тот, что то и дело крутил, словно украшение мешалось Странно. Вчера я не заметила, чтобы он теребил перстни. Вчера был спокоен, а сегодня с чего-то нервничает. Нет, вряд ли четверка студентов неприятнее инквизитора. Пальцы с недосыпа или перепоя? Тоже нет. Характерного следа на коже не осталось. Да и тогда остальные перстни он бы тоже снял. Вряд ли только один стал внезапно узок. Профессор прошелся туда-сюда, я следила за ним точно за враженное. Двигался он вовсе не как человек, большую часть дня проводящий за книжками И не деревянно, как качок его комплекции Полное достоинство осанка, грация леопарда Мелькнула нелепая мысль Такие профессора в нашем вузе гарантировали бы стопроцентную посещаемость среди студенток И тут же обругала себя, нашла время Он, наконец, остановился Прислонился к столу, скрестив руки на груди И я едва не повторила этот жест Хотелось закрыться от его пристального оценивающего взгляда «Так кто вы такая на самом деле?»